Глава 1.1 Очень тихо. Моняк стоит, держа за челюсть, потом сплёвывает красным. "Ой, тихо, говорит Зуко. Личайшие извращения. А у то садаму захизм, говорит падла. В полной мере возможно лишь в глубине". Шурка одаривает его очень вразительным взглядом и снова поднимает автомат. Вот этот миг рядом с ним вспыхивает глубокий свет. Мы не реагируем. Мы уж готовы поверить, что это результат его самоистязания, но во вспышке появляется крепкий парень, одетый в броню и с ракетным автоматом на перевес. Похоже, это опытный игрок. Он готов начать полить врага едва выведенный этап, и шанс уложить половину нашей команды у него есть. Вот только первое, что он видит, оказавшись на этапе, Это человек, который с тоскливым выражением лица осадит себя прикладом по зубам. К такой картине чужак не готов, и секундное промедление оказывается губительным. То с движением причас сбрасывает винтовку, жмёт спуск, и ствола с визгом рывает с похожей на бумеранг лезвие и аккуратно обезглавливает незнакомца. "Я не ошибся", спрашивает Дик. Броня у чужака отрезкает и рассыпается. Вроде тут мёты из заряда остаются, и немедленно взлевает пад. Не ошибся, говорю я. В тот же миг незнакомец появляется вторично. Теперь он без брони, с одним пистолетиком, его расстреливают Чингис из зукко. Пад воз занят тем, чтобы безуспешно пытаться вырвать у пада ракетотмет. Третьего появления не происходит. Чужак, видимо, решает повременить. А маньяк, не реагируя на эту суету, отплевывается кровью, вероится в снегу, поднимает выбитый зуб. «Понял!» — радостно вопит маг. «Ты вирус встроил в тело!» «Контроль все равно бы его обнаружил», — протестует против очевидного Крэйзи. «Не вирус!» — слегка шепеляво отвечает маньяк. «Фрагменты вируса!» Он вешает автомат на шею и достает из-за пояса нож. «Ой!» Мак закрывает глаза руками, не забыв, правда, растопыть пальцы. «Только не то, о чем я подумал. Сашка, я не вынесу такой картины!» «Вынесешь!» — срезая прядь волос, — отвечает маньяк. «Тоха, подержи!» Падло подставляет ладонь, и маньяк бросает туда кровавленный зуб и прядь волос. «Тьфу, какая гадость!» — бормочет падло. «Это гадость!» — удивляется Шурка. — Скажи спасибо, что я не использовал более безболезненные и естественные варианты. Он отрезает кусочек ногти и добавляет его в неаппетитную кучку. — Еще нужен жабий глаз, дерьмо крокодил и яйца и волги, — морща сообщает падла. — И будет замечательное средневековое средство от колотья в боку. — Остри, остри! — подбадривает его Шурка, поднимает левую руку над ладонью падлы. Неужели палец? Нет, просто кровь. — Тебе больно? — тихо спрашивает Нике. — Сегодня о нас все молчаливы. Стоит рядом со мной и послушно следует за командой. Шурка секунду смотрит на нее, потом кивает. — Конечно. Я же не дайвер. Несмотря на все ощущения безумия, охватившие нашу команду, лица слегка меняются. Мы его понимаем. Правда, все по-своему. Для ребят ясно, что порезаться или выбить зуб в глубине столь же неприятно, как и в реальности. Для меня наоборот. Я привык уворачиваться, уходить от боли. Глубина глубина, я не твой, и можно спокойно смотреть, как твоё тело уродуют нарисованные монстры. А вот самый талантливый хакер самый лучший программист в глубине этой способностью не обладает извини саша говорит падла давай сыпь что там ещё маняк медлит потом задумчиво сообщает последний этап сборка очень прост ты должен проглотить этот компонент да ты что вопит падла никогда я суп выливаю если в кастрюлю волос попадает — Это тебе за аутосадомазохизм, — ехидно говорит маньяк, наклоняется и плюет в ладонь падлы.